Глава 3. Где имеет место быть семейный ужин и высокие отношения. Женщине вдвойне приятнее ответить, если спрашивают другую женщину. Жизненное наблюдение, сделанное по наиверии, владелицей пансиона для благородных девиц на склоне жизни. хихи семейные вечера Евдокия успела возненавидеть. Нет, ей было немного совестно. По Юрику нехорошо ненавидеть родственников мужа, тем паче, что сам супруг к вышеупомянутым родственникам относился с нежностью и любовью. А она? Она старалась. Весь год старалась. А вышло, что вышло, а то вышло. Музыкальная комната в постельных танах. Подолький с рипниной. Люстра сияет хрусталём, и сияние её отражается в натёртом до зеркального блеска паркете. Тёмные окна, светлые гардины обрамлением, низкая вычурная мебель, да отвращение неудобная. Евдокия с трудом держит и осанку, и улыбку. Собственное лицо уже задеревинило от этой улыбки, маской, кажется. Тихо бренчит коловесин. Играла Августа, а Бержана перелистывала ноты. Или наоборот? Нет, ныне Августа в зелёном, а Бержана в розовом. Или всё-таки у Бержаны мушка на левой щеке. Точно, в виде розы. Августа же на правую ставит и над губой тоже. И пудрица ни в меру. По новой моде, которая требовала от девиц благородного происхождения, аристократической бледности, Биржана же предпочитала уксус принимать по пять капель натощак. Евдокия советовала, весьма искренне: "Средство хорошее, а восе поможет избавиться, что от неприличного румянца, что от полноты излишней". Клавесин замолк, и сёстры поклонились. Близняшки Ко те рядятся в разные, а всё одно Евдакии их путает. Чудесно, возвестила Богуслава. Как у неё получается быть такой искренней? Вы музицируете раз за разом всё лучше. В скором времени я уверена, вы сможете и концерты давать. Евдакия благоразумно промолчала. Чего она в музыке понимает? Вот это и оно. ни в музыке, ни в акварелях, которые сёстры демонстрировали прошлым разом. И Богуслава пообещала выставку организовать. Хотя, как по мнению Евдокии, акварели были плохонькие, не даже в столь важном для женщины искусстве, как вышивка гладью. Вышивка крестом, впрочем, также оставалась за пределами Евдокииного разумения. "Вы так добры, дорогая Богуслава", воскликнула Августа. "Ребержана" Так милы, очаровательны. Мы так счастливо принимать вас. Евдокия, как обычно, не заметили. И вот она милость, своя прелесть. В прежние-то разы её пытались вовлечь в беседу. Во всяком случае, она по наивности своей видела в этих попытках участия добрую волю. И я счастлива, дорогие мои. Боகுслава обняла, сначала Бержану, затем Августу. В детстве я мечтала о сестре, а теперь получилось сразу троих. Всё-таки голова разболелась. И не только в мигрени, которая вот-вот накатит дело. Этот дом будто высасывал из Евдокии силы. И всякий раз она давала себе слово, что нынешний визит будет последним. Она поднялась и вышла. Никто не заметил своего рода перемирие. Евдокия старается его не нарушать. В соседней комнате темно, и Лакея не спешит зажечь газовые рожки. Она, дополагать, не считает Евдокию достойной этаких трат. Обидно? Уже нет. Она ведь поняла, что в этом доме ее никогда не примут. Зачем тогда она мучить себя, являясь сюда раз за разом? Чего проще отговориться той же мигренью или занятостью? Хотя нет, занятость — неподобающий предлог для женщины. Впрочем... Чего ещё ждать от купчихи, помимо денег? Деньги они бы приняли и готовы были бы терпеть её дуракию, если бы она не плакать. Было бы из-за чего слёзы лить. Не быть маленькой с её свекровью благородной кельфийских кровей тоже нелегко приходится. Смешно вдруг стало, только смех горький, безумный почти. А ведь дай только повод и станет объявить Нет, хватит с неё игр в приключения. Глаза её вдоки привыкли к сумраку. Нынешняя гостиная была невелика и, пожалуй, не столь роскошна. Дом требовал ремонта. Об этом рычаслово напоминали постоянно, и ещё о его долги перед сёстрами, которые были уже достаточно взрослыми, чтобы устроить их судьбу. настолько взрослыми, что через год другой это самое устройство судьбы станет мероприятием затруднительным. Ей зрело все не невозможным. Сестрам требовался новый гардероб и драгоценности, коляска, выезды, приёмы, для которых опять же надменно было привести дом в порядок. Е вдаке коснолы шершавой чуть влажные стены. «Странное дело, сейчас наедине дом, в отличие от хозяев его, Евдокии нравился, было в нём нечто спокойное, сдержанное, Рихослава напоминал. Если рассказать, получится, что Евдокия жалуется. Он поверит, конечно, и огорчится. Он ведь действительно любит сестёр, а те, те любят Богуславу и желают быть на неё похожими». Я тобой займусь, пообещала я вдакея дому. Но позже. Сначала надо бы наспомести им разобраться. Ты не представляешь, до чего там всё запущенно. А ведь хорошая земля, сытная, и рес опять же. Его за копейки продавали ж сакетникам, а межстем первоклассная древесина, дуб. Говорят, ре дому было интересно слушать об этом. А кому интересно? разве что Рихаславу, который вполне искренне пытался вникнуть в дела поместья и вникал же, разбирался понемногу. Пусть и давалось ему это наука с немалым трудом. Шуть его будто бы уланская голова, для того не предназначена, чтобы в неё цифры укладывать. Надо бы рассказать, по-честному оно будет. Потому как Ватять Евдокии себя мучить. В тишине темноте и головная боль притихла. Евгения обошла комнату. Деревянные панели, дуб или вишня, мягкий шёлк стен, камин, облицованный не начи как мрамором. И, скорее всего, облицовку надо бы менять. По герику мрамор без должного ухода и имеет обыкновение желтеть. Полка над камином пуста, мебели почти нет, и на пальцах остаётся пыль. Стало быть, комната истек, в которой гостей не водили. Вот и продали отсюда всё, что можно было продать. Гордины тех не осталось, окна голы, и без ты же луна заграждает в них. И так она бреска, так огромна, что манит не устоять. Ей вдоки и пытаться не стало. Благо обнаружилась и дверь, вывела она на террасу. Ночной воздух был приятно прохлажден. А скоро полыхнёт в полную силу лето, А палит Познаньск жаром солнца, Раскорит каменные противни мостовых До да короба домов, Иссушит яркую зелень парков до аллей, И запахи смешает. Уехать бы! В том годе уехали в свадебный вояж, Который продрился целый месяц, А в нынешнем дела, И бросить их никак не можно. Магазин только-только открылся, И склады, и тот маленький свечной заводик, который удалось прикупить по случаю за цену вовсе смешную, по ерику свечиной не вовсе не в моде. Мысли о делах дарили желанное успокоение. Пахло жасмином и еще лилиями, что Евдокию удивило. Не их время, они-то в самое пекло расцветают. дополняя дымные, душные городские ароматы с сахарно-сладкими нотами. А сахар в цене поднялся, и вновь заговорили, что виной тому вовсе не не урожай тростника, а едино-корчагинская монополия, которую давно пора было порушить. Да только корчагины под рукой Радомилов живут, и оттого за монополию свою спокойны. Соловей замолчал, и Евдокия услышала нервный голос. «Биржана?» августа, а то и вовсе обычно молчириева каторжина. Ах, Богу слава, как нам жаль. Голос нервозный, и в нём слышится всё то же болезненное треньканье клавишино. Книжной следовало бы тебе стать. Окна, верно, окна приоткрыты. И вдаге не желала подслушивать, и всё-таки По всем правилам приличий ей следует развернуться и уйти. Но к Хельму все приличия вместе с правилами. А Евдокии ведь говорят, ей и слушать. Мы, признаться, думали, что дело в привороте. Биржана. У неё есть приобретённая привычка слегка картавить. Словно бы она малое дитя, не способное правильно выговаривать буквы. «И купили отворотное изделие». Сердце заредело. Думали, выпьет, поймёт, чего натворил и отошлёт её куда-нибудь, поддержала сестрицу августа. А он выпил и ничего. Совсем ничего. И лёд тает. Если ничего, то, то это ведь хорошо, не так ли? Замечательно даже. И надо быть практичной. Правда, получается не очень. Мысль рекрутится, вертится, что те мельничные колёса. На старой усадьбе Поляз засевали плотно. Однако же, судя по отчётным книгам, урожаи там были слабые, такие, что едва-едва само высеянное зерно окупалось, а мельница развалилась, потому как зерно то самое, не уродившееся, продавали на сторону, взамен покупая муку в 3 дорога. И надо бы решить, то ли мельницу ставить, то ли А если ставить, то нового образцу, и молотилок закупить, сейлок новых. Но это, конечно, на следующий год уже. Ватан не спасал нам испытания, а этот скрипучий низкий голос принадлежит к оторжине. И мы должны нести его с гордо поднятой головой. Гордости у княжны хватит на двоих, а то и на троих. И пусть говорит она о смирении, пусть молится, но и молитва ее какая-то нарочитая, что ли. Слова произносит медленно, да по сторонам поглядывает. Всем ли видна глубина ее благочестия? Это все ревность, говорит злая, обида, заставляет кулаки стиснуть и губу прикусить до боли, едва ли не до крови. И молить богов о терпении, Биржана фыркнула. А может, не она, но сестрица её, близнешка. Иди ещё скажи, что мы небесам спасибо сказать должны. Это раздалось совсем рядом, и Евдокия отступила. Почему-то ей стыдно было от мысли о том, что её могут обнаружить на этом вот балкончике. Ведь тогда подумают, будто она Евдокия подслушивает, и правы будут. Лихослав поступил безответственно. Низкий, грудный голос Богуслаева очаровывал. Это женщина, с которой я в такие тоже пыталась быть вежливой. Признаться, внушала ей страх. Она была слишком, пожалуй, именно так, слишком красиво, слишком совершенно учтиво, вежливо, безупречно в каждом слове своём, в каждом движении. Именно таковой и должна быть княгиня Веверская. А, не В тёмном свекре Евдокия отражалась нерепой. Платье это, шёлк и муслин, вышивка ручная, а я, деньги, выброшенные на ветер, потому как второй раз его не наденешь, ибо неписаные правила светских визитов то запрещают, и главное, жаль, потому как Евдокия себе в этом платье нравилась. Она становилась стройней и моложе. И с Богом славой всё одной не сравнится. почти 10 лет разницы. Я допускаю, что он испытывает влечение к этой женщине. Именно её в докедре них всех не было человеком, но лишь абстрактной женщиной, которая едва ли не обманом в семью проникла, и теперь все ждали, когда же сей обман вскроется или их разочаровавшись, отошлёт её, не разведётся. Разводы не приняты. Или не были приняты собственная матушка Рихослава, которая вышла замуж повторно. Не подала ли дурной пример? Впрочем, лучше развод, чем жизнь по обязательствам. Мужчины во многом примитивные существа. Они поддаются собственным низменным желаниям, порой не задумываясь о посредствиях их. В этом низком голосе звучала печаль. Евдокия прижала ладони к горящим щекам. «Эта женщина миловидна, а ваш брат так долго служил на границе, что отвык от женского общества. Вот и взял первую, которая показалась довольно доступной. Ты думаешь? Я почти уверена». С ноткой пренебрежения отозвалась Богуслава. «Что к алтарю она шла вовсе не невинной». Ваш брат благородный человек. Щеки не горели, пылали. Он пока еще осреплен ею, но вскоре эта осрепленность уйдет, и он поймет, сколь глубоко ошибался, если уже не понял. Если уже не понял, Богуслава озвучила украденную мысль. Он, конечно, станет все отрицать. Вздох. Громкий, совокупный. Кто может евдаке принесла в семью деньги, и он будет чувствовать себя обязанным. И я, зря бы от этих денег ещё польза была. Представляешь, я попросила у Риха денег, всего-то 200 злотых, а он не дал. Говорит, что мы и без того много тратим. Зачем евдаке это слушает? Неужели вправду надеется услышать нечто для тебя новое? Но я же должна хорошо выиграть, Августа едва не кричала, но вовремя спохватилась. Высокородной панночки средьят за своей речью, которая надлежит быть тихой и плавной. Ты же понимаешь, слабочка, каково ныне молодой, бедной женщине? Е вдаке афыркнула: Не были они бедными, несмотря на все долги князя Беверского, на проданные картины, на исчезнувшие в ломбардах статуэтки, на фамильные драгоценности, которые пришлось такие выкупать. Хотя Евдокия с гораздо большей охотой оставила бы их в залоге. Куда ей надевать тот сапфировый гарнитур, который якобы ей принадлежит? Да только той принадлежности слова одни. "Тише, дорогая", Богдаслава улыбалась. Евдокия не видела её лица, но точно знала: улыбается ласковой, правильной улыбкой, именно такой, какая и должна быть у родовитой панны. Всё ещё наладится. Как? Это хотел изnad не только Августа. Мы же пробовали. Вы поспешили. Погодите. Год ведь. Год это слишком мало, и в то же время много. Ты права. Целый год прошёл, а она ещё не объявила о том, что ждёт нас средника. Она старая, и хорошо для вас, мои дорогие. Книги Небеверская не может быть бесплодной, если она желает оставаться книгиней. Вот уж чего Евдокия точно не желала, но разве уж у неё был выбор? Был отказаться. Он ведь забрал перстень, и, и не следовало принимать его любовь. Любовь это хорошо, но не получится ли? Так что её будет недостаточно. Нет, она не сомневается в Лиха. Пока не сомневается. Или всё-таки думает о том, что однажды он попросит развода. Всё-таки сомневается. Это дом или не дом, но люди в нём обитающие. Сёстры Рихаслава и отец которые до Евдокии ни с ни сходят и всякий раз встречая её кривится будто бы сам вид Евдокии доставляет ему невыразимые мучения поэтому и говорю я дорогие мои что надо немного подождать ни один мужчина не потерпит рядом с собой бесплодную жену а есть ревдруг робкое сомнение которое отзывается злой и скверканной радостью Действительно. А если вдруг боги окажутся столь милостивы? Если вдруг не так уж Евдокия и стара. Она ведь ходила к Медикусу. Поздний визит, маска. Пусть и говорят, что Медикус хранит свои тайны, но под маской Евдокия спокойней. И он уверил, будто бы всё с ней в порядке. И в 30 рожают, и в 40. И если так, то, то до сорока, она сама с ума сойдёт. «Хватит уже о ней!» Катаржина произнесла это с немалым раздражением. Точно эти разговоры о Евдокии вновь обделяли её. В чём? В восхищении её рукоделием? О да, вышивала она чудесно, что гладью, что крестом, что бисером. Пыталась помниться и волосом, как святая её покровительница, создавшая из собственных волос габирен чудотворный, с образом и ржаной утешительницы». Правда, свои тяжёлые косы, которые жена не захотела остригать, удовлетворилась купленными. Может, оттого у неё и не вышло? Какое чудо из заёмных волос! Евдокия стянула перчатки и прижала холодной ладони к щекам. Вот он милосердный, какие у неё мысли появились! Самая от них гадка, ведь никогда-то прежде Евдокия не радовалась чужим неудачам, а тут будто отравили, только не тело, а душу. Нет, хватит с неё. Хватит. Она уже совсем решилась уйти, когда звук, стон и крик такой жалобный. Вы слышали? это всего лишь птица, с уверенностью заявила Богуслава. Птица Евдокия случалось слышать и густой бас болотной выпи, и жалобные мяуканье сойки, и разноголосицу пересмешников, которые спешили похвастать друг перед другом чужими краденными голосами. Но вот такой... Плач! И снова... «Птица!» Богослава повторила это жёстче, точно не желая допустить и те несомнения. Евдокия же наклонилась... Не темно, луна благополная, яркая и висит над самым садом, но в желтоватом неровном свете её. Сам этот сад выглядит пристранно: чернадо газонов, стены кустарников, уродливые, перекрученные какие-то деревья в дранных лиственных нарядах. И человек. Он медленно шёл по дорожке, которая гряделась белой, будто бы мукой посыпанной. И сам этот человек Лиха надел белый парадный китель. Он огрикнуть. Ну куда идёт? От дома. И походка такая пьяная словно. То и дела останавливается, руки вскидывает в голове, но прикоснувшись опускает. И нет, сами они подают безвольно. Точно у человека нет сил совладать с их тяжестью. И всё-таки кто это? Не Лиха. Похоже только. И то стоит присмотреться, как сходство это призрачное растёт. Просто человек, человек, которому плохо. И Евдокия отступила от парапета. Она найдёт кого-нибудь из слуг, пусть выйдут в сад, найдут и помогут. Скорее всего, какой-то гость князя из тех, что задерживаются в доме непозволительно долго, отдавая должное и самому дому, и винным погребам. Благостороние Мириха, эти погреба вновь полны. Благослово старательно улыбалась. О, когда бы знала она прежде, до да чего тяжёлое это занятие улыбаться. Хотелось закричать, схватить вазу Вон та ваза, будто бы цейанскую, но на деле подделка из гончарного квартала, и обрушить на голову в августе или биржание. То-то потешно было бы. Или сразу на обе, благодевицы склонились друг к другу, шепчутся о чём? Ясное дело, наряды обсуждают или потенциальных женихов, или ещё какую глупость. Но главное, что к этой глупости следует относиться с привеликим снисхождением. от Богуславы его ждут, ей верят, восхищаются. И следует признать, что это восхищение, которое порой граничило с помешательством, было ей приятно, хоть какая-то польза. У вас чудесный вкус. Парстила, которая жён на перекусывая шёлковую нить ножничками. Мне тоже неимоверно больно видеть, во что превратился этот дом. А всё у стараниями нашего батюшки. Вы не подумайте, я, как и полагается доброй дочери, чту его, но почитание не туманит мой разум. Я вижу, сколь сильно он погряз в пучине порока. Тонкие пальцы готоржены, вялые, белые, копошились в корзине для рукоделия, перебирая нитиные комки. Виделись черви, тонкие, разноцветные черви, которые спешили опутать эти пальцы и поймать котржину. Теперь вашими стараниями этот дом возрождается. Надо было во великорепие ему далеко. Котржина поймала нить червя, потянула, вытянула и привязала к стальной игре. Она действовала с хладнокровием. которая импонировала бы Богдаславу, если бы нить и вправду была червём. Вот только к настоящим червям книжно-биверская не прикоснётся и под страхом смерти. Слишком близгрива города. И забывает, что гордыня тот же грех в глазах её богов. Её ли именно так. Те боги давно уже перестали что-то значить для Богдаславы, когда прошлым летом или уже осенью. Когда вместе с последней листвой догорело и сердце её болело, истина так болела, особенно в ночной тишине, когда становилось пусто, и супруг уходил. Он быстро потерял благословенный интерес, а быть может, никогда его не имел. Желал лишь денег. К счастью, оказался слишком слаб, чтобы деньги забрать. О нет, Боже благо позволяла тебе щедрость, и супруга болавала. «Ни к чему слухи, будто бы в жизни семейной их что-то там не ладится. Пусть он и ходит по девкам». «А кто не ходит?» «Лихослав?» «Он волкодлаг, а эти верные. И смешно, и горько от того». И тогда осенью, как раз под дожди, которые были будто бы слезы, только не богословены, способность плакать она утратила гораздо раньше. Ей пришла в голову удивительная мысль: что если бы Рихаслав выбрал её, горечь любви его охватила бы, чтобы заполнить пустоту внутри Богдаславы, и эта пустота не пожрала бы её. Впрочем, дожди закончились, а после появились морозы, и землю и душу Богдаславы прихватило льдом. Кажется, тогда-то ей и пришла в голову замечательная мысль: Она улыбнулась, на сей раз без принуждения, но самой себе, собственным, тайным планам. Она раскрыла веер из перья в сойки и провела пальцами по костяной резной рукояти. Уже скоро, совсем скоро. Мои родители повели себя безответственно, когда ружина выводила дорожку из стежков. Что это будет? Очередная накидка на подушку, украшенная очередным же высоконравственным изречением. Картина на собой платок с монограммой. И нам суждено отвечать за грехи их. Катержина была некрасива. Быть может, в том истоки её желания уйти в монастырь. Ей к лицу будет монашеское облачение, а вот тёмно-зелёное платье не идёт. Кожа желтовата. Узковато лицо, лоб чересчур высок, а подборода кузок, шея дринна, но как-то нелепо по-гусинному, и гладко зачесанные волосы лишь подчеркивают некую несуразность ее головы, будто бы сплющенной с двух сторон. И мои сестры пока не осознали, что боги приготовили для них путь, А в густую биржану, пожалуй, можно было бы назвать хорошенькими, сладенькими, как сахарные розы. И такими же бессмысленными. Батисты, муслин, перламутровые пуговицы, кудельки-букри, которых навертили столько, что появилось в образе сестер нечто такое весьма овечье. Быть может, оттого и в самой речи сестер. Нет-нет, да проскальзывало. Блеяние. У каждого своя дорога. Богослава сказала чистую правду. В нынешнем ее состоянии, пожалуй, все еще зимнем, несмотря на близость рета и жару, которая в иные времена выматывала, напрочь лишая сил, правда была роскошью. Все изменилось, и силы у Богославы имелись. То-то супруг ее удивился, когда испугался, и страх этот сделал его хорошим мужем, удобным. Божеслово коснулось пальцами губ, вспоминая сладкий вкус крови, тоскуя по этому вкусу и по утраченной сире. Тогда она, глупая, не сумела сберечь демона, а ныне вынуждена прятаться, поскольку всё же слишком слаба, чтобы устоять перед людьми, перед всеми людьми. хлопнула дверь громко, пожалуй, что раздражённо, и мысли разлетелись осколками. Богуслава поморщилась. Всё же в нынешнем её состоянии ей было тяжело сосредоточиться на чём-то, что касалось чужих забот. До того пустыми, никчёмными казались они. И от маски Богуслава уставала. Да мой бы Она бросила взгляд на каменные часы. Ещё одна жалкая подделка, исполненная столь грубо, что поддельность это становится очевидна каждому. И часы наверняка врали. Но ждать ещё полчаса? Час, сколько получится. Боже слава лишь надеялась, что ожидание это будет вознаграждено. Евдокия Меж тем, Катаржина, которая была невыносима молча, не обратила свой взор на купчиху, которая вернулась в гостиную. «А вы что думаете о служении богам?» «Ничего не думаю», — спокойно ответила Евдокия. «Хорошо держится, с должной отрешенностью, с подчеркнутым равнодушием, который и бесит глупеньких девиц Вивирских». Им-то мнилось, что Евдокия станет заискивать золотом осыпать в попытке снискать расположение новоявленной родни. Богуслава осыпает, но ей не расположение надобно, а поддержка, когда все ведь изменится. И скоро! Которжину эдакий ответ не порадовал. Она поджала губы и без того узкие, а ныне превратившиеся вовсе в черту, и лицо ее сделалось еще более некрасивым. «Не в отца пошла, тот хорош, — Богуслава видела портреты, — и не в матушку. Вы не чувствуете в себе внутренней потребности очиститься?» Кавержина раздраженно воткнула иглу. будто бы никого перед собой видела, но врага, во воплощение порока, который собралась одарить железом до да шёлка. Железо богословие не нравилось. Холодное, и холод этот оттачивался от зимнего, посерившегося внутри. Не чувствую. Юдеке присела на софу и расправила юбки. И платье её идёт, у кого шило. Надо бы на будет выяснить. И намекнуть, что нехорошо истинно верующим людям потворствовать нечисти. Сегодня они волкодолачью жену одевают, а завтра, глядишь, и сами на луну выйти начнут. Богуслава потерла виски пальчиками. Она сама чувствовала близость луны и странный, бессловесный ее зов, который, впрочем, был слишком слаб, чтобы увлечь ее. И все же... Катаржина не собиралась отступать. «Вам следует больше уделять внимание своей душе. Вы слишком погрязли во всем этом!» Катаржина взмахнула рукой, едва не выпустив при том иглу. «В мирском, в суетном!» Она вновь склонилась над вышивкой. «Вы только и думаете, что о деньгах! Меж тем сказано в Великой книге, что золото мастит хермовые пути!» Это прозвучало почти вызовом, или упрёком, или и тем, и другим сразу. Но Богуслава не собиралась вмешиваться в все ей семейные дела. Она откинулась в кресле, довольно удобном, пусть и перетянутом дешёвою тканью, каковы она сама побрезговала бы. «Вечер! Кажется, переставал быть томным!»